Глава тридцать «Отлично сработано», – похвалила меня Дороти, когда мы снова оказались в коридоре на пути обратно в столовую. Телохранитель шел за нами быстрыми пружинистыми шагами. «Спасибо», – ответила я. «Так ты думаешь, это сделал он?» Мотив у него довольно веский. «Поставленная на карту опека над ребенком. «Согласна. И на самом деле...» Возможно, это лучший мотив из тех, что мы уже обнаружили. Ты говорила, что в конце концов это дело раскроется, когда мы поймем мотив. Точно, согласилась она. Что ж, даже если Вивиан и не была великой актрисой, она должно быть отлично преподавала актерское мастерство, пожала плечами я, потому что Вальтер Фогель явно лгал нам с и рядом. Эти двое... По-прежнему та еще загадка. Дороти остановилась. Я тоже замерла. Она повернулась ко мне. «Интересное замечание», — протянула она. «Очень интересное». Я кивнула, довольная тем, что высказала интересное на ее взгляд замечание, хотя понятия не имела, что в нем особенного. Она постояла так еще немного глядя куда-то в пространство поверх моего плеча. Мы с телохранителем взглянули друг на друга, и едва заметно пожали плечами. «Я все еще не понимаю, как это возможно», пробормотала Дороти. «Прости?» – переспросила я, хотя прекрасно ее расслышала. «Если только...» Она часто заморгала, задержав дыхание. О чем бы она ни подумала, Мысль была не из приятных. Ты в порядке? Дурати слегка встряхнулась, отгоняя задумчивость. Все в порядке. Пошли. Если повезет, мы вернемся до прихода Локуста. Увы, удача отвернулась от нас. Когда мы проскользнули обратно в столовую, следователь Локуст уже ждал нас, скрестив руки на груди и раздувая ноздри. Все остальные тоже ждали проявив при нашем появлении широкую гамму эмоций, от сочувствия у Анны Шах до радости у Бобби Хоуле. Вам были даны особые указания, никуда не уходить. «Что ж, как видите, мы в безопасности», — ответила Дороти. «И поскольку наша безопасность для вас приоритет номер один, я думаю, вы испытали облегчение». «Да». «Жаль, только не у всех нас есть круглосуточная вооруженная охрана». Лукуст многозначительно посмотрел на телохранителя, который выпятил грудь. В полсилы. Как это делает мужчина, бросая вызов другому мужчине. Даже сейчас, в нашу самую толерантную из эпох. «Это большая привилегия. Полностью с вами согласна», – кивнула Дороти. «Ну, раз вы и так стоите», – усмехнулся он. «Можете следовать за мной». Он помолчал, глядя в мою сторону. «Вы обе». «Поразительно», – подумала я, когда он вышел из комнаты, предшествуемый собственным носом. Как ему удалось добиться того, чтобы эти два слова прозвучали как угроза? Пока мы все сидели в столовой, отдел по расследованию убийств развел бурную деятельность. Сотрудники, одетые в желтые комбинезоны, которые до сих пор ассоциировались у меня с Наскар и ядерными авариями Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей. Сновали туда-сюда, перенося разнообразное тяжелое, устрашающего вида оборудования. Воздух наполнился приглушенными звуками, и впервые на моей памяти большой зал не казался пустынным. Вокруг того места, где все еще лежало тело, поставили загородку, лежала предположительно, поскольку загородка закрывала обзор, однако лужа крови была видна в просвет между полом и нижним краем ширмы, снабженной маленькими металлическими ножками, напомнившими мне птичьи когти. Я решила, что таков и был проектный замысел. Из-за загородки вышла женщина в строгих брюках и практичных ботинках. С темными волосами, собранными в пучок высоко на голове, как у балерины, только пучок растрепался, и нижние пряди рассыпались у нее по шее и спине. Женщина улыбалась даже еще не видя нас, и поэтому, а также по ее суетливой походке, я поняла, что у нее от природы веселый нрав. Такие люди раздражают меня меньше, чем вы могли бы подумать. Я терпеть не могу фальшивой или напускной веселости. Так что обычно, когда я сталкиваюсь с действительно жизнерадостными людьми, мне хочется спросить, в чем их секрет. Особенно, если они не идиоты. А в том, что эта женщина не идиотка, я была уверена, поскольку на ее белой куртке было написано «Судебно-медицинский эксперт» и коронер округа Камберленд. А значит, она оказалась судмедэкспертом. Увидев нас, она застыла, распахнув рот. «О, боже мой! Вы Дороти Гибсон!» «Если мне не изменяет память, то да», со смешком ответила Дороти. «Я просто...» Судмедэксперт прижала руку к груди, хватая ртом в воздух. «Глазам своим поверить не могу. Я имею в виду, Я слышала, что вы имеете отношение к происходящему. Знала, что вы живете где-то поблизости. Это уже всем известно. Краем глаза я заметила, как следователь Локуст отступил на шаг и скрестил руки на груди. Уверена, он ждал, что кто-нибудь обратит на него внимание, потому что такие мужчины, как он, привыкли к тому, что на них обращают внимание. Что Дороти и эта молодая женщина почувствуют его недовольство и прекратят разговор, на который он не дал своего позволения. Но к моей радости они были так поглощены друг другом, что полностью его проигнорировали. «Кстати, меня зовут Шейла». «Привет, Шейла». «Вы были?» «О боже, я, кажется, сейчас расплачусь. Стыд-то какой!» «Вы вдохновляли меня с самого детства» вплоть до выборов, которые вы проиграли. Я до сих пор не могу поверить. Я была уверена, что вы победите». «Что ж, благодарю вас», – отозвалась Дороти. «Это много для меня значит. Но расскажите, чем именно вы тут занимаетесь?» «Определяю время смерти», – ответила Шейла с живостью и энтузиазмом хозяйки вечеринки, сообщающей своим гостям, где можно найти закуски. «Ага, ага. Но разве в данном случае есть какие-то сомнения?» Но следователя Лукуста начал подрагивать. «Мы всегда это делаем. Стандартная процедура». «Понятно. И как же происходит процесс? Мне ужасно интересно». Обычно измеряется температура тела и окружающей среды. Воздуха вокруг, воды, в которую погружено тело, да чего угодно. Затем, основываясь на разнице температур, оцениваем, как долго тело взаимодействовало со средой. Также оценивается степень трупного окоченения. Шейла полностью отдалась любимой теме. Поскольку оно происходит очень быстро, важно определить его как можно скорее. Ну а все остальное фактически происходит в лаборатории. Угу. Локуст откашлялся. Но никто из них этого не заметил в данном случае также наличествуют лужа крови и артериальные брызги, которые дополняют наши представления о произошедшем степень сворачивания крови это один отличный показатель времени объяснила она артериальные брызги переспросила дороти шейло указала вверх на балконе третьего этажа перед падением жертве пробили правую сонную артерию. Зафиксирована обширная перфорация, шея практически разорвана, довольно неожиданно, учитывая, какой тупой инструмент был использован. Она захлопнула рот ладонью. Ох, простите! Я иногда забываю, что могу показаться бессердечной, когда вот так вдаюсь в медицинские детали. Наверное, это потому, что я волнуюсь. Это моя первая самостоятельная экспертиза, и вдруг я еще и вас встречаю. Да спасибо доктор Хасан Мы с вами попозже поболтаем о множестве причин, почему разговор с свидетелем которого я только что стал явился возмутительно неуместным. Следователь локуст вздернул запястье и посмотрел на часы. Если вы закончили трепотню, может быть сочтете нужным вернуться к работе. Если только вы не хотите, чтобы это была ваша первая и последняя экспертиза в полевых условиях Шейла скуксилась, бросила последний пристыженный взгляд на своего кумира и метнулась обратно за изгородку. Дороти, конечно, не скуксилась. Она прищурила глаза и сжала губы так, что в уголках рта залегли морщинки. «Не думаю, что в этом была необходимость». «Мне плевать, что вы считаете необходимым», – отрезал Локуст. «Не вы тут распоряжаетесь». «Чего бы там не возомнили себе окружающие?» Он криво усмехнулся, левая ноздря захлопнулась, правая наоборот раздулась, как парус. Он, наконец, озвучил то, что, как я предполагала, давно висело у него на кончике языка. «Вы были близки к цели, миссис Гибсон, но вам не удалось провернуть вашу сделку».